Бах! Капритча на отъезд возлюбленного брата. «Дедушка», — просят дети, — «поскажи про Иосифа Прекрасного». Дедушка Нолик сидит в плетенном соломенном кресле на террасе. Он снимает очки в золотой оправе, протирает их и снова надевает. «Это все, конечно, сказки для детей». «А мы и есть дети!» — кричат они. «Хорошо», — соглашается он. У Иакова был брат-близнец по имени Исав. Иаков был кротким, а у Исава тело было покрыто шерстью. Он был искусным в звероловстве. Исав родился на пять минут раньше. Мой Даня тоже родился на пять минут раньше Арика. Они всегда ссорились. Арик стал радистом, пошел на фронт добровольцем, пропал без вести. «Дедушка! Про Иосифа Прекрасного!» я и говорю продолжал дед исаав как старший сын должен был стать наследником отца но иаков перехитрил брата сначала предложил голодному брату чечевичную похлебку в обмен на первородство а когда умирающий отец хотел благословить исаава их мать Ривка, которая любила иакова больше чем его мохнатого брата подучила его подойти к умирающему исааку одевшись в козлиную шкуру, и получить благословение. Слепой Иаков ощупал его и говорит «голос вроде Иакова, но шерсть Исаава» и дал ему благословение. Когда Исаав понял, что его обманули, он хотел убить брата. Иакову пришлось бежать из Ханаана в Харан, там он нашел своего дядю Лавана и стал на него работать. Лаван обещала дать ему в жены свою младшую дочь Рахиль, если Иаков проработает семь лет. Через семь лет свадьба. Привозит невесту, закрытую покрывалом. Дома Иаков снимает с нее покрывало и видит, что вместо красавицы Рахиль ему подсунули ее старшую сестру Лию с больными глазами. Иаков бежит к тестю, а Лаван ему объясняет, нельзя младшую дочь выдавать замуж, Раньше старший. Это нарушение традиции. Вот поработай еще семь лет, получишь Рахиль. Деваться некуда. Иаков работает еще семь лет и получает вторую жену. Лия родила ему шесть сыновей. тут дед быстро, без запинки, перечисляет имена, заученные 80 лет назад. Ровен, Шимон, Леви, Ихуда, Исахар, Зевлон. Рахиль родила ему двух – Йосефа и Беньямина. Были еще служанки. Служанка Лии Зелфа родила ему Гада и Ассира. к Служанка Рахили Вала родила Дана и Нафалима. Итого 12 детей, 12 колен Израилевых. Почему Израилевых? Потому что Иаков, после того, как он боролся с Богом, стал называться Израиль. У детей кружится голова от этой карусели жен, служанок, детей, имен и колен но они терпеливо ждут их любимой финальной сцены. Дедушка продолжает бесконечную историю. Отец любил Йосефа и сделал ему разноцветную одежду. Все братья, кроме маленького Беньямина, возненавидели Йосефа, особенно после его сна, где солнце и луна поклонялись ему. Сначала хотели его убить, но решили, что выгоднее продать в рабство, в Египет. Он попал в дом Патифара. А жена этого Патифара, ужасная женщина, потребовала, чтобы Йосеф разделил с ней ложе. В темнице он увидел вещий сон. «Дедушка!» – кричат дети. «Мы все это уже знаем. Давай как братья его не узнают». Дед замолкает, потом продолжает. «Подойдите ко мне», – говорит Йосеф. «Посмотрите на меня. Неужели вы не узнаете меня, брата своего?» Дедушка начинает рыдать. Дети терпеливо ждут. Они знают, что в этом месте надо рыдать, и это будет длиться несколько минут, а потом история продолжится. Много лет спустя в пансионе Ла-Мармора в Риме Шуша начнет рассказывать Ники и Мики историю Иосифа Прекрасного. Когда дойдет до слов «Неужели вы не узнаете меня?», у него из глаз схлынут слезы. Павловский условный рефлекс, думает Шуша. И только в этот момент до него, наконец, доходит, что именно заставляло деда плакать в этом месте. Дед услышался голос брата. «Неужели ты забыл меня? Я брат твой, Левик». Брат тоже на короткое время стал любимцем фараона, а потом тоже попал в темницу. Но даже если он и видел там вещи сны, это не избавило его от кирпичной стены киевского подвала.